Запор по психологическим причинам. Часто родители жалуются. Ребенок недавно пошел в детский сад и перестал какать на горшок. Начались запоры. Терпит до последнего. Плачет. Что делать? Причина точно в саду. Кто-то что-то сказал, показал, посмеялся или даже просто воздух из окна поду когда малыш был на горшке. И вот результат. Но этого уже не изменить. Надо работать с тем, что есть. Предлагаю вам многофакторную модель в управлении ситуации. Часть первая еда. Первое. В рационе ребенка должно быть много овощей свежих и тушеных. Хорошо помогают свекольники, тыквенный сок, компоты из инжира, кураги и чернослива. Для того, чтобы соки и компоты давали нужный эффект, их нужно принимать на голодный желудок или через 30 минут после приема пищи. Второе. Нельзя увлекаться сладостями. Съедать не более одной, трех штучек печенья и обязательно запивать водой или чаем. Третье. Помните, что кефир крепит. Ребенку можно давать только свежий, однодневный кефир и другие кисломолочные продукты. Четвертое. Следите за тем, чтобы ребенок много пил. Недостаток жидкости в организме — тоже провоцирует запоры. Вторая часть — психологическая. Первое. Когда видите, что ребенок уже мучается, играйте с пластилином, лепите колбаски, кружочки. Это оказывает влияние на подсознание, и тогда расслабляются мышцы всего организма. Второе. Отличный метод — туалетные сказки. Он хорошо работает у детей старше двух лет. Сейчас в интернете легко можно найти такие сказки. Третье. Не акцентируйте внимание на этой проблеме. Не надо постоянно спрашивать ребенка, хочет ли он в туалет, как он себя чувствует и так далее. Четвертое. Поддерживайте малыша. Чаще говорите «ты молодец, у тебя все получится», но при этом не говорите, что конкретно должно получиться. Пятое. Купите книгу по анатомии для малышей. Объясните физиологию процесса на понятном ребенку языке. Шестое. Помогут игры. Пусть любимая игрушка какает. Вместе хвалите ее за это. Седьмое. Купите вместе с ребенком мягкое сиденье на унитаз. Специальную детскую туалетную бумагу. Восьмое. Не ругайте за промахи. Девятое. Запаситесь терпением. Путь к излечению займет примерно полгода.